Глава 62. Я инстинктивно выхватил у нее девочку. Мать поняла, что происходит. На лице у нее вспыхнули отвращение и стыд. Нина успел поймать ее за мгновение до того, как она потеряла сознание. «Мама, мама!» — закричала я. Нина легонько постукивал кончиками пальцев по ее щеке. Я растерялась, девочка расплакалась. «Она умирает!» — думала я в ужасе. Дождалась, увидела внучку, а теперь умирает».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 Я села на диван и дала грудь все еще плачущей маколать. Я никак не могла отвести взгляд от лужицы крови на полу. Мысленно ну, я видела, как ледит по заиндевевшим дорогам автомобиль, в окне развивается платок. Знак того, что дело не терпит отлагательств, не переставая гудит клаксона на заднем сиденье бьется в и моя мать. На какой машине они поехали? На Лилиной? Кто за рулем, она? Или пустила его?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 «Скажи Нину, пусть поговорит с врачами, узнает, можно ли ее перевозить, и перезвони мне». Но я повесила трубку и от бессилия заломила руки. Я не знала, что делать. Через несколько минут телефон зазвонил снова. Это был Нину. «Лину, утихомирь этого психа, не то я полицию вызову». «Ты спросил у врачей, можно ее перевозить?» «Спросил, нельзя». «Нина, ты спросил или нет?»